Глава двадцать четвертая Легкий вечерний ветерок был пропитан ароматом жасмина, и Мари, сидящая на верхней ступеньке крыльца дома судьи Граншо, как обычно, еле слышно напевала и практически впитывала в себя чудесный запах весны. Сидела она под запертой дверью. Судья не предупредил, что его не будет, и недостаточно доверял ей, чтобы оставить ключ, хотя ей было отлично известно, что запасной лежит под ведром у садового колодца. Она даст ему еще пять минут, а потом пойдет посидит немного на берегу реки. Мелвилл был на работе у Мсье Яйца, готовясь к рекламной акции специального вечернего предложения. Большую часть ланча он тренировался кудахтать и болтал о вдохновении, а к Бруно нужно было возвращаться только в семь часов, как раз к вечернему наплыву всегда говорил он, но такое случалось крайне редко. Приехал бы Невал и припарковал свою машину прямо перед узкими воротами. Шустро выскочил и помог старому судье выгрузиться с пассажирского сидения. Судья почему-то выглядел хуже, чем вчера. Его кожа пожелтела, а под глазами залегли темные круги. Он встретился взглядом с Мари, и та заметила в его глазах безмерную печаль. Он определенно был выбит из колеи. Баннивал вел его, бережно поддерживая под руку. Он тоже выглядел расстроенным. Похоже, их обоих сразила одна беда. «Все в порядке, Мари», – тихо сказал Баннивал. «Не думаю, что мсье судья сегодня нуждается в тебе». «Все правда в порядке?» Она поднялась, чтобы поддержать судью с другой стороны на ступеньках. «Мы...» – он пережил небольшое потрясение. «Можешь идти, спасибо тебе». Нет. «Стойте, юная леди!» — заявил судья с привычной желчностью. «Я плачу ей не за лень!» — и добавил мягче. «Ты не заваришь нам травяной чай? Пожалуйста!» Он протянул Баннивалу ключ от двери, и все они зашли в дом. Мари отправилась на кухню готовить чай, а мужчины пошли в кабинет в задней части дома. «Вы уверены, что хотите видеть ее тут? Нам нужно многое обсудить наедине». Правда? Судья тяжело опустился в свое инвалидное кресло. «Да, полагаю, что нужно. Но мне нечего скрывать. К тому же очень скоро об этом узнает каждый житель Вашеля». И добавил печально. «Какая теперь разница?» «Я все еще не могу поверить». Боннивал непочтительно уселся за стол, от потрясения забыв о субординации, но тут же поднялся с Мари внести в комнату поднос с чаем. «Могу я еще чем-нибудь помочь?» Поставив поднос на стол, она повернулась к судье. «Нет, детка», — рассеянно отозвался старик. «Просто делай свою обычную работу». Она повернулась к выходу. «Мой брат мертв». Это не прозвучало констатации факта. Его голос чуть не прервался, а слово «мертв» вырвалось словно против воли. Его пронзительный взгляд пригвоздил ее к месту, подмечая малейшую тень реакции. Мари, прижав руку к рту, опустилась на стул. Теперь вся комната погрузилась в потрясенное молчание. А ведь все думали, что старик играет с ними, насмехаясь издалека. «Как?» Боннивал посмотрел в окно, отворачиваясь от собеседников. Его застрелили. По крайней мере, скончался он от пулевых ранений. На данном этапе нельзя исключить даже несчастный случай. Со временем, очевидно, мы узнаем больше. Бедняга, прошептала Мария едва слышно. Бедный бедный старик. Ему лицо снесло выстрелом. Не нужно добавил Боннивал, хотя в комнате не было тех, кого легко шокировать. Тогда как она не закончила вопрос, показавшийся таким же ненужным. Мсье судья отважно согласился на опознание брата. Первым признаком стала одежда, из-за нее я решил, что это может быть Винсан, и судья подтвердил это. Судья на секунду вынырнул из своих мыслей и тихо сказал. У него на запястье после Алжира была татуировка с армейским номером. У него и у всех его товарищей сослуживцев. Он прятал ее под ремешком часов. В качестве объяснения он показал на собственные часы. Сомнений нет. «Бедный старик». Снова прошептала Мари. «Он умер всего день назад или около того. Баннивалу словно необходимо было заполнять тишину. Так что он мог играть в свои игры, как мы и думали. Я не знаю». «Не с теми людьми», — тихо добавил судья. «Думаю, будет лучше, если вы ненадолго оставите меня одного, пожалуйста. Вы оба можете идти». Он снова зарылся в подушке своего кресла пряча искаженное скорбью и непониманием лицо, и его собеседники покинули комнату. Мари пристегнула ремень, приняв предложение Бонневала подбросить ее назад в город. Почему-то казалось неправильным просто отправиться сейчас к реке. В ее голове кружились ужасные картинки, и она предпочла бы сразу отправиться на работу. Как говорила ее мать, работа – лучший способ прочистить мозги. «Все это просто ужасно», — сказала она, когда полицейский завел машину. «Да», — последовал отрывистый ответ. «А вы знаете, как и сказал судья, он играл не с теми людьми. Ты не знаешь речь не о мафии?» «Понятия не имею», — солгала она. В свое время она подслушала немало разговоров и прекрасно умела складывать два и два, так что совершенно точно знала, что произошло. Слава Богу, это означало, что ей больше не придется отправлять конверты от имени старика, и, с одной стороны, ее огорчало, но, с другой, по крайней мере, он точно был мертв, а значит, ей не нужно было возвращать накопленные деньги. Нисколько. Ему они теперь не нужны, как и судье, который, к тому же, вряд ли принял бы грязные деньги. «Если уж за твою голову назначили вознаграждение, да еще такое...» Он печально покачал головой. «А за него давали вознаграждение?» спросила она простодушным тоном воплощенной невинности. «Всего-то полмиллиона евро». Она подумала про заначку, собранную ею для себя и Мелвила. Там было больше денег, чем она когда-либо видела за раз, но ведь и пятьсот тысяч евро Марии Гавине видеть не доводилось, а это было в 10 раз больше. «Целая куча денег», сказала она серьезно. «Просто куча». «В том-то и проблема. Некоторые люди ни перед чем не остановятся ради них». Последовало молчание, и Мари начала напевать. «Трудно винить их за это», — она со вздохом посмотрела в окно. «Столько всего можно сделать, имея полмиллиона евро». Мало что ускользало от старшего капрала-шефа Филиппа Бонневала, и он постарался сохранить в памяти слова Мари, про себя улыбнувшись этому.